Глава 25. Вы слышали новость? Мир окончательно сошел с ума. Общественный порядок снова нарушен. На балконе Столыпинского дома появился приехавший из Москвы дальний родственник Екатерины Аркадьевны, служивший столоначальником в одном из министерств. Был жаркий августовский день, и все собрались за чайным столом. Гость сухощавый, желтолицый чиновник, подошел к ручке хозяйки, потом обвел взглядом все общество, собравшееся около огромного серебряного самовара, и заявил. Во Франции снова революция. Я получил подробнейшее письмо от моего приятеля, служащего во французском посольстве. Он на днях вернулся в Петербург, едва вырвался из Парижа. «Как же это так, Анатолий Петрович, ни с того ни с сего? И вдруг опять революция?» — удивилась Елизавета Алексеевна. Да так вот. Тюльрийский дворец пал 29 июля под натиском черни каких-то торговцев, студентов и бывших Наполеоновских солдат, которые стали выкрикивать на весь Париж свои старые лозунги, присоединив к ним и новый. «Долой Бурбонов!» И снова Париж был покрыт баррикадами, и на его улицах опять шел бой. И эти безумные преступные французы снова подняли старый флаг революции над королевским дворцом. «А что же король?» — спросил кто-то испуганно. Бежал в Англию, отрекшись от престола. «Вот вам печальный конец Карла X. Несчастная Франция», — закончил Анатолий Петрович, принимая из рук лакея стакан чая. Бабушка Елизавета Алексеевна посмотрела на взволнованное лицо Мишеньки. «Уж, наверное, вспомнил своего Жандро», — подумала она с горечью. Узнала от него, да еще от КП, про все эти революции, вот и бредит ими. После чая гость пришел, было к описанию некоторых подробностей парижских событий, но Елизавета Алексеевна встала из-за стола и строго посмотрела на рассказчика. «Анатолий Петрович, батюшка», — сказала она негромко, — Что-то больше мочи нет об этих французских кровопролитиях слушать. У меня внук и так образных бастилиях да баталиях с колыбели бредит. Пойдемте-ка лучше цветники и смотреть. Семинарист Орлов погасил свечу, когда в его комнату вошел Миша и спросил Можно к вам? Да уж раз вошли, стало быть, можно. Я ненадолго сказал Миша, но попрошу вас зажечь свечу. я должен вам кое-что прочесть». «Свечу зажечь нельзя, Аркаша может проснуться», сказал Орлов, кивнув головой в сторону кровати, где уже спал его воспитанник. «Если это ваше, читайте наизусть». «Да, это мое». «Лирика?» «Нет, особая лирика, политическая. Это называется «30 июля Париж 1830 года».» У меня весь день голова горит от стольких мыслей и от волнения, и от надежд. И весь день я мучился над восемью строчками, и сейчас еще мучаюсь ими, потому что хотел бы выразить это лучше и сильнее, но не выходит. Вот послушайте и скажите, ведь кроме вас здесь некому это прочесть. Ты мог быть лучшим королем, ты не хотел, ты полагал народ унизить под ермом, но ты французов не узнал. Есть суд земной для царей, разгласил он твой конец, с дрожащей головы твоей ты в бегстве уронил венец. Это очень плохо. «Нет, это неплохо», — ответил Орлов, помолчав. «И знаете, Миша, что я вам скажу? Это мне гораздо больше нравится, чем стихи ваши про всякие там черные очи и горькие слезы, которые вы посвящаете Сушковой». Я бы на нее даже и смотреть не стал на вашем месте. Вы это серьезно говорите? А то как же? А теперь идите-ка спать, а то бабушка вас хватится. Покойной ночи. Покойной ночи, ответил Миша и, осторожно спустившись по скрипучей лесенке, вышел в сад, где бродил еще долг. Но до отъезда из Середника он еще раз читал Орлову свои стихи. Это было в те дни, когда отовсюду всюду стекались тревожные слухи: то о чуме, вдруг объявившейся в Севастополе, то о страшной холере, опустошившей Саратов, Тамбов, но тревожнее всего, страшнее всего, были слухи о восстаниях и волнениях. Скажите мне, кто же бунтует-то теперь? – спросила однажды Елизавета Алексеевна за обедом. И так как все молчали, то Орлов неожиданно для самого себя ответил. «В разных местах разные люди». «Как-как?» Екатерина Аркадьевна с удивлением посмотрела на него. «Что же это за ответ?» «Извольте, я скажу. Прежде всего, в Севастополе взбунтовался гарнизон». «В Севастополе!» — перебила его Елизавета Алексеевна бледнее. «Боже мой, как же там теперь брат Николай справится?» ведь он военный генерал-губернатор Севастополя. Я слышала, что везде холера, говорят, и до Москвы дойдет, и везде карантины, а под этим прикрытием много зла делается. У нас сейчас все восстания крестьян называют холерными бунтами, но страшно подумать, не идут ли опять пугачевские дни. Больше ничего не было сказано, но молчаливый репетитор с этого дня точно стал избегать Елизавету Алексеевну. А через несколько дней докатилось и до Середникова известие, которое в Москве уже многие знали, скрывая его от бабушки. Военный генерал-губернатор Севастополя был убит взбунтовавшимся гарнизоном. Кончался август, приближались экзамены в университет. Надо было уезжать из Середникова и возвращаться в Москву. Вечером накануне отъезда Миша увел Орлова на дальнюю дорожку. «Прежде чем уехать, я хочу... Послушайте. Настанет год России, черный год, Когда царей корона упадет, Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь. Постойте, — остановила Варлов. — Послушайте совет мой, Миша. Оставьте ваши предсказания до времени про себя, поняли? У нас в России такому, как вы, Очень просто головы не сносить». Когда они уже прощались перед скрипучей лесенкой, семинарист Орлов с неожиданной горячностью крепко пожал Мише руку. Прощайте, Миша, сказал он, так-то, завидую я вам. Перед вами новая жизнь, университет. Миша еще постоял внизу. В темноте проскрипели ступеньки шаткой лесенки, да в деревне за оврагом пропел с петух.